Жозефина пыталась заигрывать с женой, но ошарашенный полковник спасался тем, что флиртовал с ее приятельницей. Действительно, женой был ошарашен. Лучше термина и не подобрать. Прежде всего, Жозефина была женой его непосредственного начальника, так много сделавшего для него. Она была женой его друга, наконец. Во-вторых, у нее было двое детей – Она была на восемь лет старше Жюно и начала уже терять ту свежесть красок, которая свойственна лишь самой первой юности. Это тоже было немаловажно. Умильные и плотоядные взгляды Жозефины смущали жену Более того, он даже испытывал неловкость от развязанных приемчиков этой, на его взгляд, великовозрастной кокетки. Единственным правильным выходом из положения было спрятаться за другую женщину и тем самым сбить любовный порыв этой опасной и сумасбродной генеральши. И точно, только начав кокетничать с ее камеристкой Луиза Кампуан, Жюно сначала начал дико бесить Жозефину, а очень скоро стал ей совсем безразличен. Она полностью переключилась на иполита Шарля адъютанта генерала Леклерка, непонятно каким образом оказавшегося с ней в одной карете и развлекавшего ее веселыми историями и льстивыми комплиментами. Фредерик Бриттен-Остин подтверждает это наше предположение, утверждая, что Жюно раздражал Жозефину. По дороге он завязал любовную интрижку с Луизой. Это вывело ее из себя. Поль Гют вторить ему уже словами самой Жозефины. Полковник Жюно пытался развеселить меня казарменными шуточками. Я воздерживалась от смеха, не желая вызвать ревность у Ипполита, настаивавшего на своей монополии на мой смех. Когда Жюно понял это, он стал смешить на остановках Луизу и правильно сделал. Флирт Жозефины с Ипполитом Шарлем происходил на глазах жено и всех остальных, и вскоре, по словам Гибретона, экспедиция стала больше походить на свадебное путешествие Жозефины и ее нового приятеля. Не обращая внимания на присутствие брата Наполеона, на каждой стоянке они спешили в приготовленную для них комнату и с неистовством придавались удовольствиям. Во время этой пресловутой командировки в Париж любовником Жозефины, возможно, был не жено а Мюрат. На этой версии настаивает все тот же Гибретон, который пишет. В конце мая Бонапарт послал в Париж Мюрата со срочным посланием Жозефине. Результат был не таким, какого ожидал генерал. Жозефина стала любовницей Мюрата. Он же в ироничной и небесспорной форме утверждает, что двор императора был одним из самых сплоченных дворов Европы. Родственные и любовные связи только укрепляли его. Наполеон был женат на Жозефине, которая некогда была любовницей Мюрата, чья жена встречалась с Жюно женатым на одной из бывших любовниц императора. В любом случае, если бы Жюно сам был бы замешан в любовных похождениях мадам Бонапарт, он не стал бы впоследствии в Египте раскрывать глаза своему генералу на недостойное поведение Жозефины. Разумнее было бы промолчать, как это сделал тот же Мюрат. Кроме того, Наполеон, как и все корсиканцы, был очень ревнив и безжалостно устранял всех своих реальных и потенциальных соперников. Тот же светский вертопрах и полит Шарль, дерзко посягнувший на его жену, был сначала им переведен в Рим, затем обвинен в злоупотреблениях и отправлен во Францию. Там Шарль срочно был вынужден направить прошение об отставке, что и спасло его от военного трибунала. С Шарлем таким образом было покончено. Блистательный же Мюрат, начавший итальянскую кампанию, В качестве адъютанта Наполеона После возвращения из Парижа Вдруг был переведен в простые командиры кавалерийской бригады Он начал менять места службы Переходя от Рея к Жуберу От Жубера к Дюгуа От Дюгуа к Бернадоту. В битве при Риволи Он, лихой кавалерист Вообще временно был переведен в пехоту В любом случае В ближайшем окружении Бонапарта его не было видно. А вывод прост. Поговаривали, что это отставка. Причиной ее могли быть неосторожно оброненные слова о Жозефине, за которой он якобы приударил в столице. Полковник Жюно, напротив, еще долго оставался первым адъютантом и ближайшим сподвижником Наполеона. Никаких претензий к нему, связанных с ветреной Жозефиной, у Бонапарта в то время не было и быть не могло. Авторы же, билетристы типа муриса Монтегю, просто-напросто заблуждаются, попав в плен собственных измышлений. Истинные события и плоды собственного воображения у них сливаются воедино в угоду читательского интереса, который, на их взгляд, не будет полным, если роман вдруг очистится от мишурных страстей, необычайных приключений и сказочных героев. Трудно не согласиться с признанным специалистом в области любовных взаимоотношений Кребийонам, писавшим. И то сказать... В чем не найдешь при желании коварные карикатуры? Самая невероятная фантастическая история, как и самый глубокий трактат о морали, могут дать для этого повод. Лишь книги об отвлеченных научных предметах, насколько мне известно, не порождали подобных подозрений.